Свобода слова. Догадываюсь, что все эти мои рассуждения о несостоятельности взаимопонимания, невозможности передачи смысла сообщения от человека к человеку в привычном для нас формате общения, кому-то могут показаться, мягко говоря, надуманными и странными. Согласен, я и сам-то все это с трудом понимаю. Опыт, как кажется, говорит об обратном. Но еще бы на то она и фальсифицирующая эта функция нашего драгоценного мозга, вспоминаем Людвига Витгенштейна. «Из того, что мне или всем кажется, что это так, не следует, что это так и есть. Но задайся вопросом, можно ли сознательно в этом сомневаться? Но задайся вопросом, можно ли сознательно в этом сомневаться?» Вот именно по этой линии и проходит водораздел. Лингвисты, как мне кажется, этим вопросом не задаются, а психологи талантливые, да, спрашивают. Я называю это классическим и принципиальным спором психологов с лингвистами. Спор это, впрочем, неявный, поэтому вынужден его несколько конкретизировать. Признавая концепции Льва Семеновича Выгодского а также его соратника и ученика Александра Романовича Лурии о внутреннем слове, об индивидуальных смыслах и личностных значениях, лингвисты вместе с тем настаивают на наличии принципиальной стабильности в отношениях между знаками и значениями, считая эту стабильность правилом, а остальные ситуации просто досадным исключением. Мол, слова все-таки обозначают то, что они обозначают, и было бы странно думать иначе. Странно, согласен. Но давайте попробуем. Профессор филологии Елена Самуиловна Кубрикова пишет. С лингвистической точки зрения ясно, что уголь не перестает быть обозначением в русском языке определенного вида полезного ископаемого от того, что для одних говорящих он выступает как прямой объект трудовой деятельности, а для других — как средство отопления или даже как грязь в комнате. Ясно и то, что при необходимости выразить эти разные личностные смыслы говорящие прибегают к названию «уголь» именно потому, что такова общепринятая номинация рассматриваемого объекта и одинаково для всех говорящих предметная соотнесенность данного слова. Да, все это так. Безусловно, слово «уголь» обозначает «уголь». Но что думает тот или иной человек, когда он говорит «уголь»? Кажется, что он думает об угле, но для разных людей он значит разное. Для кого-то, возможно, в нем смысл жизни, а для меня, например, тот самый определенный вид полезного ископаемого и не более того. Но если с углем еще как-то можно разобраться и прийти к консенсусу, по крайней мере, его, этот уголь, можно пощупать, то с понятиями, которые обозначают нечто вполне себе объективное, но не предполагают возможности пощупать соответствующий объект, возникают проблемы. Поэтому давайте возьмем другой пример, который приводит та же Елена Самуиловна в монографии «Номинативный аспект речевой деятельности». Приводит, надо заметить, вскользь, одним мазком, а затем тут же отмахивается от него, как от надоедливой мухи. Пытаясь показать читателю, Как происходит эта внутренняя работа мысли, она предлагает такой перебор слов во внутренней речи с целью найти наиболее подходящее слово для описания ситуации. Рассказать. Вчера. Ссора. Стычка. Столкновение. Нет, так, недоразумение. Что ж. Вполне внятный пример внутренних рассуждений, происходящих обычно в глубокой задумчивости. Вот, говорит Елена Самуиловна, поискали мы во внутренней речи аналоги, нашли и выбрали наиболее подходящий. Но я не лингвист. Я в некотором роде психолог. И сам этот подбор слов для меня, как для психолога, говорит столько, что Елена Самуиловна и в страшном сне не может себе это представить. Первые ее ассоциации при воспоминании о событии — ссора и стычка. То есть вполне себе аффективно окрашенные и воинственные штуки, свидетельствующие о том, что сударыня наша пережила не недоразумение, а самую настоящую травму и серьезную. Но она боится показать нам свою заинтересованность. Ей не хочется, чтобы мы знали, что это для нее так важно. Поэтому взамен компрометирующей благородную даму базарной ссоры, стычки, появляется смягченное столкновение. Но столкновение опять же говорит о том, что это ее как-то личностно задело, то есть она таки опустилась до ссоры, стычки. Поэтому она говорит в своей внутренней речи «нет», а потом добавляет «так», что свидетельствует о том, что она придумала, как ей выкрутиться. «Елена Самуиловна!» «Говорят, вы вчера повздорили с Иваном Ивановичем?» «Нет, Андрей Владимирович, что вы, ни в коем случае, просто недоразумение». Подходящее слово не выявило, не проявило, а наоборот спрятало от нас истинные переживания участницы скандала, превратило неподобающую, вульгарную ссору-стычку в недоразумение. «Боже-боже, принцессы туалетом не пользуются». Возможно, для лингвиста промежуточные варианты во время поиска подходящего слова и не имеют значения, а слово «недоразумение» действительно подходит представлению благородной дамы о самой себе, только вот описывает ли оно то, что произошло между ней и Иваном Ивановичем на самом деле? И не есть ли это недоразумение таким образом сущая неправда, причем неправда чрезвычайно типичная для отношений внутренней и внешней речи, То, что вырывается наружу, не соответствует действительности, но или соответствует ситуации, в которой произносится соответствующее высказывание, или, как в приведенном примере, подкорректировано автором сообщения его представлением о себе самом. Впрочем, сам конфликт психологов с лингвистами, наверное, не так уж и важен. Просто он с идеальной, как мне представляется, точностью иллюстрирует бездну, скрывающуюся за произносимыми нами словами ничем неограниченную свободу, так сказать, слова. Ведь недоразумение в приведенном примере — это вам не какой-нибудь уголь, где от денотата до индивидуального смысла три с половиной шага. Это самый настоящий концепт, коробочка с секретиком. Женщина, использующая это слово, конечно, мы не ведем речь лично о Елене Самуиловне, прошу понять меня правильно, прячет в нем свои чувства демонстрирует нам, как мы должны ее воспринимать, и более того, какой она сама видится себе в своих глазах. Она не по ушам надавала и не в волосы повыдергала, как какая-нибудь интеллигентная бабища. Она, извините, столкнулась с недоразумением и так изящно из него вышло, что и говорить-то особенно не о чем».